Елена. Месяц спустя. Я стою на пороге облезлого здания районной больницы, подставив лицо паляющему солнцу и при этом пытаясь понять, куда мне надо. Не знаю, и это пугает, но не до чёртчиков. Скорее просто прискорбно, что я не могу вспомнить такой важной информации. Я уже привыкла к ненужности. Если за целый месяц никто не вспомнил обо умирающей мне, значит всё, крышка. Я просто никому не нужна, но почему-то мне от этого ни тепло, ни холодно. Делаю шаг вперёд, сжимая в кармане ладонь с зажатыми в ней мелкими купюрами, которыми одарили меняserdeбольные санитарки, и мне не гнусно в вещах с чужого плеча надетых на моё, но странно чужое тело. Брезговать тем, что нацепил мне нужные кому-то вещи на чужое туловище по меньшей мере глупо. Подростковые брючки сваливаются с бёдер, и приходится их постоянно поддёргивать. Делаю шаг и замираю. Безысходность сваливается на дуревшую несчастную голову англушительной волной. Я не знаю, кто я, куда идти, да и зачем. Меня ведь никто не ждёт, судя по тому, что за целый месяц этот никто не озаботился моим здоровьем, а я надеялась, хотя помнила черты мужчины, не давшего мне умереть, весьма смутно. Денег хватает только на сомнительного вида пирожка и стаканчик чая, который я выпиваю залпом. Выпечка отправляется в первую же урну. Я вдруг осознаю, что мне всего не хватает, как ребёнку, у которого отняли леденец. Эй, ты забыла? Бежит за мной пухлая метисестречка, похожая на шарик турецкого шешмании. Такая же лёгкая и полная сладкого счастья пышка, улыбающаяся всему миру, перекати поле. У меня в груди замирает сердце. Нет, я не узнаю маленькой на поясной сумочке которую сует мне в руки симпатичная девушка. Не помню вообще, что этот уродский аксессуар для меня значил хоть что-то. Я забыла, а сейчас вспомнила. Сильные мужские руки и крик, похожий на стон. А потом вдруг в памяти всплывает дом и табличка на кованых воротах. И мне точно надо туда, потому что в пряничном домике меня ждет прошлое. Что с тобой? Может, врача? Тревожно спрашивает Пышечка, но я мотаю головой, пытаясь зафиксировать в памяти адрес странного особняка. «Мне нужны деньги. На такси. Я всё верну». Чищу я. Очень надеясь, что меня не пошлют к чёрту, как последнюю поберушку. Я вспомнила адрес. Девчонка мнётся, и я её понимаю. Просто не может сказать, что раз бросили меня умирать одну, то я там не нужна. Там, куда так тороплюсь. «Всё верну. До копейки. С процентами». пытаюсь сыграть на жадности, но выгляжу глупо. Есть люди альтруисты, которые готовы снять последнюю рубашку и осчастливить весь мир. Эта малышка явно из таких. Спустя полчаса такси тормозит у особняка. Странно, в первый раз он показался мне огромным, но не страшным. Сейчас чувствую обратное. Постарелый дом дышит проклятьем. Чистый детский смех, несущийся со стороны дома, заставляет меня вздрогнуть. Неужели я ошиблась? И его воспоминания всего лишь морок. Бабушка, смотри. В небо взлетает огненно-красный воздушный змей. Именно такой я видела во сне, похожий на вспышки пламени. Маленький мальчик, которого я вижу сквозь решётчатый забор, бежит по дорожке. Я знаю его. Я чувствую притяжение, похожее на магию. Марик, аккуратнее. Ещё одной твоей травмы мы с дедом не переживём. ворчливо смеётся красивая пожилая женщина И минут так должны стареть люди естественно и красиво И папа будет недоволен А потом появляется он и я понимаю, что не ошиблась Мама парень не должен расти неженкой у него другое предназначение Зло выдыхает тот, к кому я ехала, кого не смогла забыть, и я ему не отец Не стоит давать ребёнку ложных надежд Но пытается спорить женщина Четно мне до Одыра жалко мать монстра. Марк, он всего лишь ребёнок. Млышу всхлипывые это сердце в моей груди делает кульбит. Это, наверное, так страшно с раннего детства знать, что тебя не любят, а может даже ненавидят. Он смотрит на отца глазами полными обожания и страха. Нет, это кажется мне противоестественным. А ещё они не похожи друг на друга, как лёд и пламень. Два Марка Брюнет с сельдистыми глазами и мальчик с волосами цвета спелой пшеницы и карими глазами. Чувство неправильности царапает, но не терзает. Мало ли как бывает, но я начинаю завидовать женщине, которая родила сына этому монстру, как это ни странно звучит. Нажимая на пимпочку звонка, я обмираю от неизбежности и неизвестности. Дверь распахивается неожиданно. Я даже не успеваю сосчитать до 10. Аромат мужчины дразнит ноздри. сводит с ума до вяздо замораживающего ступора. Какого хрена тебе надо? В его голосе нет этой лики чувства, как робот, и в глазах пустота. Я знаю, что это такое, глубоко скрытая боль, знаю, но не могу сказать откуда. Украшенная шрамом щека дёргается, и я уверена, что он ждал меня. Мне нужны ответы. Пытаюсь, чтобы голос звучал твёрдо, но явно выгляжу полной дурой. Заходи. Вздрагиваю, когда за моей спиной с грохотом захлопывается калитка. Капкан захлопнулся, из него не сбежать, а я и не хочу.